Роман Злотников Апокалипсис сегодня. Возвращение. Глава первая. Мон, Тимон, очнись, да что с тобой? «А?» Скип резко раскрыл глаза и обнаружил перед собой смазливую рожицу какого-то сопляка, уставившуюся на него испуганными глазами. «Уф, ну да даешь, Тимон!» На полудетской мордашке сопляка тут же нарисовалось облегчение. «Слава богу, очнулся! И чего это было? Смесями вчера закинулся или что-то не то вколол?» «А?» Скип зло скривился и настороженно повел глазами по сторонам. И чего без бестолочь так орёт? Не дай бог, какая тварь окажется поблизости. Ага! Его глаза неверяще расширились. Где? Что? Что происходит? Где это он? Заклинило. На мордашке сопляка нарисовалась ехидная улыбка. Ну, на первую пару ты, я так понимаю, уже не пойдёшь. Он скинул голову и огляделся. О, Ник, привет! Ты на лекции? Сообщи там старости, что Тимону стало плохо, и я потащил его в медблок. А ему стало плохо? Насколько я помню, он последние два месяца постоянно в таком состоянии. В поле зрения Скипа возникла еще одна физиономия. Крайне потлатая, да еще и бородатая. Вот идиот-то. Стоит ему нарваться на ключи хвоста, тот его за эти патлы мигом. Так, стоп. Сначала надо разобраться, куда он попал и что здесь происходит. Тем более, что эти рожи кажутся смутно знакомыми. Обе. Ну да, есть такое но сейчас все заметно тяжелее. Глянь, всю куртку кровью из носа залил, а потом вообще грохнулся. Вон, пощупай, какая шишка на затылке. Руку, протянутую бородатым, скип привычно перехватил и заблокировал. Но с трудом. Тело казалось чужим и ватным. Как когда-то, в те времена, когда он еще не преодолел первый предел. А голова болела так, что, казалось, скоро взорвется. И общее состояние было... Тут Скип вздрогнул и уставился на склонившихся над ним сопляков. «Ник? Джек? Вы?» «Ну вот, очухался, наконец-то», — удовлетворенно произнес Джек. «Вообще-то его звали Сашка, и родом он был не из какого-нибудь штата Техас, а из Воронежской области. Есть там такое село со вполне городским названием Нижнедевицк. Но парниша изо всех сил корчил из себя ковбоя». Скип судорожно сглотнул. «Блин, но как?» Он вновь повел глазами по сторонам. Вокруг было все, что угодно, но не джунгли Старшан-Срашха. Нет, зелень здесь была, но скудная, ну, по меркам страшан, срашха а по московским. Скип приподнялся на локте и огляделся. Апрель, середина, ну или начало, если весна была ранней. Интересно, а какой сейчас год? он покосился на приятелей которые в настоящий момент самозабвенно как глухари извращались шуточками пытаясь его затролить и едва заметно сморщился спрашивать какой сейчас год не стоит совсем за идиоты примут но можно прикинуть скип еще раз огляделся но уже оценивающе так похоже это минаевский переулок вон седьмой корпус миита то есть он уже студент да и эти рожи как бы об этом намекают первый и второй курс Если первый, то он пока живет в общаге, недалеко отсюда, а вот если второй, то его из общаги уже вышибли, и они с Равой снимают ту убитую однушку в Бирюлево, из которой до универа нужно было добираться на перекладных аж два часа. Увы, все, что ближе, было им не по деньгам. Чего это с ним? Скип поднял голову. Над ним склонилось еще одно лицо, уже девичье и тоже смутно знакомое. «Вот, староста, оказываем помощь пострадавшему», — весело заговорил Джек. «А, ну да, это же Демирова, староста их группы. Как же ее звали-то? То есть зовут? Анжела, Алина, Алла, блин, неважно. Бугельников, что с тобой?» Скип несколько мгновений пялся на нее ошалелым взглядом, а потом хрипло выдвел. «Не знаю». И запнулся. Голос был не его. Сиплый, такой же ватный, как и тело. Ну, то есть его, конечно, но он уже очень давно от него отвык. За двадцать-то с лишним лет. Кровь из носа пошла, и вот. Что вот, Демирова насупилась. Вечно с тобой все не так. То стекло в туалете разобьешь, а потом об него же порежешься. То ногу в паху раздерешь, съезжая со второго этажа по сломанным перилам. То шмали какой-то накуришься так, что потом тебе в реанимацию отправляют. Шмали? Хм, значит, уже второй курс. То есть до прорыва всего год. Ох, Скип скривился, блин, голова как болит. «Ты мне тут губы не криви, не криви!» Староста чуть повысила голос. «Тоже мне вечная проблема. Лучше бы тебя уже отчислили побыстрее». Скип слегка нахмурился. «Отчислили? Хм. Ну тогда точно второй». Как раз в конце второго курса он впал в депресняк, который, как и многие до него, пытался лечить неуемным бухаловым шмалью и походами по клубникам. Ну, по тем, на которые хватал его финансов, Ставших весьма скудными после того, как он потерял место в общежитии и вынужден был снимать квартиру. То есть самым отстойным. тот и все про смеси вспоминают. В тот момент он почти перестал учиться, вследствие чего накопил кучу хвостов, из-за которых его чуть не отчислили. Чудом тогда проскочил. «Ладно, Балокин, Пождаев. Димми рвакинула Ника с Джеком строгим взглядом. «Давайте шволокить это тело в медблок». Я в журнал всех троих отмечу как отсутствующих по болезни. «Спасибо, Алана!» — воодушевленно воскликнул Джек и, проводив взглядом двинувшуюся дальше старосту, повернулся к все еще так и лежащему на тротуаре Скипу. «Так, Тимон, встал быстро!» С этими словами он довольно чувствительно приложил его в бок носком кроссовки. «Встал, я сказал, жирный, и ножками-ножками посеменил в медблок, сам, понял?» Скип уставился на него задачным взглядом. Насколько он смог вспомнить, Джек с его другом или близким приятелем. Друзей у него, походу, никогда не было, так почему он лупит его по боку ногой? Хм, что с его воспоминаниями не так. А Джек между тем нахмурился и зло прорычал. «Ля, помоги мне поднять эту тушу, зашиворот его бери». В следующее мгновение Скип почувствовал, как его схватили сзади за воротник, вследствие чего натянувшаяся ткань куртки врезалась ему под подбородок. И тут в действие вступили наработанные на инстинкты старого ханта. Ну, вернее, попытались. То есть тело попробовало привычно крутануться, вырываясь из захвата, но... У него ничего не получилось. Потому что не тем было тело, совсем не тем. Так что Скип неловко запнулся носком правой ноги за лодыжку левой, вследствие чего его повело, и он снова рухнул на асфальт тротуара. Но на этот раз не один. «Блин, Тимон!» придушенно взвыл Ник, придавленный его неловкой тушей. «Ой, какие давно забытые ощущения! Я новые джинсы сегодня надел, ну все, ты попал!» Джек же в этот момент ржал, как сумасшедший. «Да, Ник, свин тебя завалил, причем в одну харю, несмотря на то, что он явно под кайфом!» Лишь спустя пять минут Скип удалось-таки поднять себя на ноги после чего он, пошатываясь, проводил взглядом спины шустро удалявшихся от него приятелей, в настоящий момент оживленно обсуждавших, куда они сейчас двинутся. А потом осторожно потрогал ухо, наливавшееся красным. Старый приятель Ник оказался очень недоволен произошедшим. Да уж, с воспоминаниями точно было что-то не так. Но это в настоящий момент было наименьшее из его проблем. Оглядевшись по сторонам, Скип вздохнул и, осторожно, покачиваясь и с трудом держа равновесие, двинулся в сторону лавочки у подъезда дома номер три, который располагался прямо напротив входа в седьмой корпус. Летними днями и вечерами эта лавочка чаще всего была забита местными бабушками, выбиравшимися во двор по судачте своем о женском, и заодно поругать наркоманов и проституток, не слишком умело скрывающих свою истинную сущность, под личиной студентов мита Хм, как минимум его отношения они были не так уж и неправы. Да и насчет проституток тоже не все было так уж однозначно неверным. Впрочем, если считать, что проститутки — это женщины, продающиеся за деньги, то бабки неправы, точно. Во всяком случае, насчет большинства его знакомых студенток. Добравшись до лавки, Скип грузно опустился на нее и прикрыл глаза. В принципе, его полный ник был вовсе не скип, а скипидар. Так его окрестил капитан на выпуске школы московского куста. За резвость и резкость. Но народ довольно быстро сократил ник до одного слога. Ну, чтобы зря не ломать язык. Да и в бою так общаться было удобнее. Как бы там ни было, он к прозвищу привык. Прикипел, можно сказать. Поэтому все те имена и прозвища, которыми к нему обращались в данный момент, пока вызывали дискомфорт. Для того, чтобы осознать, что обращаются именно к нему, приходилось прилагать усилия. Да и были эти имена такие, не радующие и не тешащие эго. Скип вздохнул. «Ну да ладно, пока потерпим, это тебе не в кача А там, глядишь, и поменяем». Вот осознать то, что с ним произошло, намного сложнее. Дело в том, что перед тем, как он обнаружил себя валяющимся на тротуаре напротив седьмого корпуса МИИТа, что в Минаемском переулке, его убили. День смерти для Скипа начался с того, что он проснулся в пещере. Поспать удалось недолго, чуть больше трех часов, что после почти четырех суток отчаянной гонки выглядело скорее насмешкой. Даже стаки отравления от постоянного приема эликов на выносливость и ману до конца не сбросились. Но никто из тех, кто собрался в той пещере, не жаловался, потому что все понимали, что речь идет о жизни и смерти. Несмотря на то, что у каждого было как минимум по одной душе, здесь, на Астершанс рашке это не имело никакого значения. Ибо для того, чтобы возродиться, только лишь наличие души было мало. Еще нужна была привязка к точке возрождения. А установить точку можно было только в секторе, контролируемом фракцией. Но здесь, на Астершанс рашке под контролем фракции людей, не было ни одного сектора. И более того, они не имели ни единого шанса его заполучить. Да что там здесь? Скип сильно сомневался, что даже на земле людям удалось сохранить контроль хотя бы над одним из секторов. Еще мог помочь высокоуровневый хиллер с навыком воскрешения. Но у них такового не было. Да и не могло быть. Потому что это один из самых дорогих навыков, появляющийся в системном магазине только после достижения игроком сотого уровня и взятия его магазином третьего левела то есть доступны лишь самые верхушки топов, а они были всего лишь середнячками. То есть в этом мире они изначально были крысами, которые могли надеяться только на то, что их не заметят хотя бы какое-то время. И это самое время как раз и являлось временем их жизни. Но для того, чтобы его продлить, надо было постоянно убегать. Ибо стоит им остановиться где-то на чуть более чем 3-4 часа, их уже ничего не спасет. Так что спустя всего лишь три с небольшим часа, после того, как они спрятались в этой обнаруженной, кстати, именно с Кипом, пещере, лидер траппы, макс 42 второго уровня Бел тяжело поднялся на ноги и, окинув взглядом оставшихся соратников, неловко усмехнулся, после чего произнес немного просительным тоном. Ну что, двинули дальше? Ему никто не ответил, но на слова тем не менее отреагировали. Траперы зашевелились, задвигались и начали потихоньку приводить себя в готовность к выдвижению. Накручивать портянки, надевать сапоги, натягивать плащи и куртки, которые сняли перед тем, как забыться тяжелым тревожным сном, и затягивать ремни снаряжения. По всей пещере слышались кряхтения, стоны и глухие матерки. «Ничего, пацаны, ну и хм, девчата», — обрадованно забормотал Бел, похоже, сильно опасавшийся, что его пошлют нахрен потому как на позиции лидера он оказался совершенно случайно. Просто когда твари при прорыве на Астаршан с выбили всех прежних лидеров, Белл внезапно обнаружил себя бегущим во главе толпы выживших. А поскольку он в этой толпешке оказался единственным полноценным магом, то как-то так получилось, что и командование перешло к нему. Тем более, что поначалу оно свелось просто к задаче направления бега. «За мной! Влево! Быстрее! Поворачиваем!» Вот так как-то само собой случилось, что он стал во главе той сборной солянки. Тем более, что позже, когда к ним присоединилось еще несколько групп выживших, выяснилось, что он оказался самым высокоуровневым магом из всех, кто выжил. А поскольку всем известно, что маги — это короли боя и главная ударная сила, никому в голову не пришло оспаривать его право на руководство. Ну, как минимум до того момента, как стало понятно, что они оторвались. Хотя бы на время. А его неуверенность была вызвана тем, что специализация у Белла была не совсем боевая, щитовик. Ну, то есть боевая, конечно, но не атакующая. Впрочем, кое-какими атакующими заклинаниями Белл, естественно, владел. Но довольно слабыми для своего уровня. Так что его лидерство было вовсе не бесспорным. Потому как старшим в команде, как правило, становился всегда самый сильный. А в этой сборной трапе присутствовало как минимум еще 4-5 человек, которые, скорее всего, были в схватке сильнее его, несмотря на вроде как более низкий уровень, просто в силу специализации. Но все они пока молчали. Похоже, в первую очередь потому, что понимали, шансов выжить у них у всех практически нет. И никому из тех, кто мог бы претендовать на лидерство, не хотелось стать тем, кто приведет эту взвинченную, растерянную, чего уж там, изрядно испуганную группку, пока еще живых людей к неизбежной гибели, Лишь только Белл еще, похоже, на что-то надеялся. Но да их неожиданный лидер, судя по всему, был немного туповат. До портала не так уж и далеко. Основное прошли, так что завтра, максимум послезавтра, дойдем. Радостным голосом продолжил Белл, воодушевленный тем, что его по-прежнему слушаются. Однако, если бы он дал себе труд приглядеться, то мог бы заметить, что реакция на его последние слова оказалась скорее обратной той, на которую он, вероятно, рассчитывал. Вместо прилива воодушевления лица людей по большей части посмурнели, а в глазах замелькала безысходность. Ибо всем, ну, может, кроме самого Бела, было понятно, добраться до места расположения межмирового портала – это даже не полдела, а в лучшем случае лишь десятая часть. Далее нужно будет прорваться через охрану, вбить координаты, напитать портал энергией и продержаться под атаками сбежавшегося гарнизона столько времени – сколько потребуется, чтобы он открылся. А ни у кого из присутствующих не было уверенности даже в том, что отряд сумеет выполнить хотя бы первую часть задачи. То есть добраться до портала. Потому что даже планетарные порталы, которыми вовсю пользовались аборигены Старшан Срашха для перемещений в пределах планеты, и то охранялись куда как серьезно. Что уж говорить про межмировой, даже если их на какое-то время и потеряли, что еще совсем не факт. В окрестности такого портала априори будут патрулировать куда более тщательно и большими силами, нежели любого другого. Но и нового выхода у людей, входивших в эту траппу, все равно не было. Нет, будь они обычными нулевками, жизнь, скорее всего, сохранить бы удалось. Тварям нужны рабы. Да даже у низкоуровневых игроков, не достигших 10-го левела, то есть еще ни разу не совершавших операций в системном магазине и поэтому не зафиксированных системой как активные пользователи, Шанс был. Небольшой и сильно зависящий от настроения поймавших их тварей, но ну, был. Их могли обнулить, выкачив весь опыт и оставить в рабах. Для того, чтобы ограбить целую планету, требуется очень много рабочих рук. Но у тех, кто составлял эту траппу, шансов выжить при встрече с тварями не было вообще никаких. Ни на Земле, ни здесь на Старшанс Рашке, мире, из которого твари и их грёбаная система пришли на Землю. Вернее, нет, система была не их, они к ней не имели никакого отношения. Ну, кроме разве того, что на Старшан-Срашх она пришла веков на 15 раньше, чем на Землю. И за это время твари вполне успели к ней адаптироваться, а также оклематься вторжения тех, кто принес систему в их мир. То есть полторы тысячи лет назад на них тоже напали, вырезав 90% населения, а затем за следующие 3-4 века полностью ограбили их планету, Выкопав, выкачив и добыв иным образом все более или менее доступные полезные ископаемые, биоресурс, а также большую часть ценностей, созданных местной цивилизацией. От картины скульптур до примитивных глиняных поделок дикарей, которые можно впарить ценителям поделок примитивных культур хоть за какую-то цену. А потом ушли, бросив остатки выживших аборигенов, подыхать на разрушенных останках их планеты. Но твари оказались живучими и не сдохли освоившись освоившись системой, смогли приспособиться и подготовить вторжение в новый, чистый и полный ресурсов мир. Так, Ордер 7, скоростной, второго темпа. Голос Белла, явно обрадованного тем, что на его статус никто так и не покусился, обрел уверенность и властность. Головной дозор скип и смотри в оба. Твари точно уже обнаружили, что мы вырезали тот большой патрульный скват, и потому могут успеть выслать усиленные патрули в нашем направлении. В голосе, которым лидер отдал приказ Ханту, были явственно различимы легкие покровительственные нотки, но маги всегда обращались к физовикам подобным образом. Так что Скип не обратил на это никакого внимания. Тем более, что отданные распоряжения были вполне грамотными. Ну да, за 23 года, прошедших с момента первых прорывов, все, кто получил систему, сражаться и выживать научились. Ну, те, кто еще пока был жив. Так что идиотских приказов от Белла никто и не ждал поэтому народ начал подниматься на ноги и выстраиваться в тот самый Ордер 7, скоростной, второго темпа. Сам же Скип, хлопками проверив, как у него расположены и закреплены оружие, щитки защиты и остатки эликов в карманах и перевязи, увы, инвентарь у него был прокачан всего лишь до третьего уровня, так что большую часть нужного приходилось таскать на себе. Скользнул к выходу, после чего, прижавшись к боковой стене арки входа, осторожно выглянул наружу. Вынырнув из -за воспоминаний, ски... То есть нет, в настоящий момент пока еще скорее Тимон, толстый и как бишь его там еще называли. А, свин. С недовольством оглядел себе и вздохнул. Да уж, ничего не скажешь, то еще тельце. нежели ну вправду такой жаробас? Ладно, по этому поводу у него уже начали наклевываться кое-какие мысли. Но это сейчас не главное. Главное понять, что случилось. Если это, конечно, возможно ибо никаких идей насчет произошедшего в голове у не имелось. Несмотря на то, что процесс возрождения за 23 года, прошедших с момента первого прорыва и открытия врат, был исследован вдоль и поперек куда более развитыми умами, чем у него. Если уж быть откровенным, сам он как раз практически ничего не исследовал. Еще и потому, что ни разу не умирал. Ну, до этого случая. Как получил душу от системы после достижения 25 уровня, так и ходил с ней, пока они не пошли на прорыв в Старшан-Срашах. Вторую душу система дарила игрокам на 75 уровне. Но до этого второго подарка скипу с ее 36 был было еще очень далеко. Кроме того, среди игроков входили предположения, что на уровне 150-м или, возможно, 175-м можно снова ожидать от системы подобной щедрости. Но насколько все это правда, никто пока не знал потому что самым высоким уровнем, которого смог достичь человек, был 127 -й. Его сумел получить один маг из Китая по имени Чжоу Чан Ту Ци, что в переводе означало вроде как «полуденный воин. Но продержался он на этой высоте недолго, всего два месяца. А затем врата перескочили на следующий ранг, и уровень тварей, которые могли через них пройти, подскочил до 150 после чего китаец погиб, как и большинство других высокоуровневых бойцов Земли потому как 150-й уровень оказался для тварей пороговым. Это случилось ровно через 22,5 года после открытия врат. И за следующие полгода 150 уровневые твари, прошедшие через врата, вырезали практически всех высокоуровневых землян. А последние из оставшихся погибли во время прорыва остатков игроков на Старшанс Рашх в безумной попытке хоть как-то спастись потому что кому-то из лидеров безжалостно вырезаемых игроков человечества пришла в голову идея, что самые высокоуровневые твари отправились на Землю. А о том, что на Страшан Срашхе имелись врата в какой-то другой мир, к тому моменту уже было известно. Вот и родилась идея попытаться, пока высокоуровневые твари, которым игроки Земли не могли ничего противопоставить, резвятся на прородине человечества, прорваться к тем вратам и уйти в этот самый другой мир. Но после того, как данный безумный план начал воплощаться в жизнь, выяснилось, что 150-й уровень оказался среди тварей не самым высоким. Оказалось, что на старшан с осталось еще довольно много тварей уровня не только 150, но и 200+. А максимальным уровнем оказался 300-й. Посидев с полчаса и поломав голову, Скип вздохнул и констатировал, что эта задача не по его уму. Так что пытаться ее решить, только зря терять время. А у него и так времени мало. Это только кажется, что год это много, а на самом деле чихнуть не успеешь, как он пролетит. Сделать же нужно столько, что голова кругом идет. Но ну, если он на этот раз все-таки хочет выжить. А при удаче и помочь выжить всему человечеству. С тем, что он успел узнать, и через что прошел за 23 года почти непрерывных битв, шанс на это теоретически имелся. Небольшой, он же не Сет, не Джоу Чан, тот сы и даже не Марана, но то, что он, не бегая от схваток, сумел продержаться и не сдохнуть все те двадцать с лишним лет, пока земля еще пыталась бороться, тоже немалого стоит. Да и голова, наконец, прошла. Так что Скип решил, что больше сидеть и уподобляться овощу не стоит. Поэтому он встал и принялся выворачивать карманы. Потому что теперь ему страшно захотелось жрать, а системный магазин, увы, был уже недоступен. Да и был бы доступен покупать там ему не на что. Потому что статуса у него нынче не имелось, и, соответственно, очки опыта тоже отсутствовали. Так что питаться придется на рубли, которых у него в настоящий момент очень немного. Родаки его никогда сильно не баловали. Впрочем, нет, это он, пожалуй, больше по привычке так сейчас подумал. То есть свои настоящие 19 он действительно так считал. Но ему-то уже 42 но если учитывать и те годы, что он провел в том чудовищном будущем, которое наступило на Земле после открытия врат и прихода системы. Как бы там ни было, его мозгам и сознанию уж точно не 19. И потому он способен оценивать ситуацию с куда большей адекватностью, а не с точки зрения пубертатного «хочу, они дают». В конце концов, хоть отчим с матерью люди вполне обеспечены, но отнюдь не Рокфеллеры. И при этом они оплачивали ему универ, а когда его вышибли из общаги, то и съем квартиры. Да и на жрачку и всякую развлекуху они ему подкидывали тоже вполне нормально. Даже по московским меркам. Если, конечно, не бухать по-черному, не закидываться дурью и не шляться по клубам. Но все дело в том, что последние пару месяцев он занимался как раз этим самым. Налички нашлось немного, рублей 300. Еще в кармане обнаружилась карта «Мир» от Сбербанка, паспорт, более-менее свежий iPhone, Ведь Самсунгами пользуются полные лохи, а всяким китайским говном так вообще нищеброды. Встреченный по всему экрану и транспортная карта «Тройка». «Мир» для него был практически бесполезен, потому что его пин-код он не помнил напрочь, а вот наличка и «Тройка» были в тему. Ски погляделся по сторонам, мучительно вспоминая, куда можно пойти недорого пожрать. В корпусе вроде как есть студенческая столовка, но туда соваться не стоит. Он же официально больной, ранитый. Нарвется на какого препода привередливого и фить, и вылетит. Да еще и старосту эту Аллу Алану подведет. А у него на универ появились кое-какие планы. Так что ничего поблизости и не вспомнив, парень развернулся и двинулся к перекрестку, решив просто идти смотреть по сторонам. Это же считает центр Москвы, так что здесь не может по пути не попасться ни одной кафешки. А в них, если он правильно вспомнил, еще должны подавать бизнес-завтраки, на которые ему вполне должно хватить 300 рублей налички. Время-то, судя по часам на смартфоне, еще детское, только 9 утра минуло. Кафешка нашлась в метрах в 400, аккурат перед выездом на Сущевский вал. Это был сетевой теремок со своими извечными блинами. Бизнес-завтраков тут не было, но денег хватило на три порции самых дешевых блинов с сахаром и чайничек самого дешевого же чая. Причем наличку даже удалось сэкономить, потому как такую небольшую сумму мир пропустил без пина. Устроившись у окна, Скип ухватил вилку и остановился, устаившись на изгвазданную ладонь. Ну да, он ведь на асфальте валялся. В туалете удалось посмотреть на себя в зеркало. Да уж, красавец. Глаза красные, под носом засохшая кровяная корка, и на куртке тоже кровь. Да какой на куртке? Джинсы вон как заляпаны. Но и в целом, без относительно этих мелких деталей, общий вид тоже не особо привлекателен. Щеки пухлые, зубы грязные, а пузо через ремень свешивается. Короче, типичный тюлень. Или олень. На выбор. Скип криво усмехнулся и подмигнул своему изображению, после чего умылся и тщательно вымыл руки, высушив их теплым воздухом из настенного фена. Регенерации у него теперь нет. Ну, нормальный, системный, И еще год с лишним не будет. Так что здоровье следует беречь потому что любая болезнь – это потерянное время. До съемной квартиры Скип добрался только к 4 часам пополудни, купив по пути три пакета продуктов. По карте. Поэтому пришлось закупаться аж в трех разных магазинах, чтобы разовая закупка не вылезла за беспинный лимит. Вследствие чего и продукты пришлось брать самые дешевые – макароны, свиные обрезки, самую дешевую колбасу, хлеб, чай, сахар и крупу. Зачем? Да просто жрать снова захотелось уже через два часа. Похоже, с его организмом творилось что-то необычное. Возможно, это было связано с переносом. Ну, например, сознание помнит, какое у него было тело, и пытается перестроить его под эти свои воспоминания. Помнится, Сет, самый известный исследователь системы на Земле и один из топовых магов, что-то такое писал в чатах. Ну, пока еще был жив. Правда, там скорее был наоборот что сознание после повышения характеристик очками помнит прошлую слабость и тем самым слегка тормозит тело, так что оно привыкает к повышенным возможностям весьма постепенно. Но его случай, скорее всего, был первым таким, так что Сет ничего подобного исследовать не мог. А если попытаться, как это называется, экстраполировать те идеи Сета на его случай, то вполне можно предположить, что та самая память сознания сейчас отчаянно пытается приспособиться к резко упавшим характеристикам тела, при этом, возможно, как-то воздействуя на него. Он ведь на своем 36 уровне по одной из профильных характеристик — ловкости — почти вплотную подобрался к третьему пределу, составлявшего 70 очков в параметре. А сейчас у него в этой характеристике, дай бог, двоечка. В 35 раз меньше, если он правильно запомнил свои изначальные статы. Насколько Скип помнил, считалось, что система не полностью копирует земные компьютерные игры, но она была к ним очень близка. Так что цифровые статусы у всех полностью кооптированных в систему, а таковыми считались игроки, достигшие десятого уровня, отражались исправно. Впрочем, тот же Сет считал, что на самом деле никаких цифровых статусов не существует. И то, что люди называют системой, на самом деле является всего лишь адаптацией под земную цивилизацию текущего этапа развития чего-то вроде инфовселенной. То есть такую форму она приняла вследствие широкого распространения на текущем уровне развития нашей цивилизации игр и литературы подобных жанров. Приди система на Землю пораньше, ранжирование осуществлялось бы как-то по-другому. Например, по количеству белых крыльев и яркости нимбов у одних пользователей и количеству рогов и массивности копыт у других. Потому что было известно, что те же твари не видят никаких циферок, зато отлично различают плотность и цветовую гамму чего-то вроде ауры. Ну или как это все у них там называется. Скип, будучи средним хантом, то есть почти чистым физовиком, подобными деталями никогда особенно не интересовался. Ни по его интеллекту занятия. Так вот, третий предел – это семь десятков очков в характеристике. А первый, так называемый человеческий предел – десятка. И то десятка – это у каких-нибудь рекордсменов мира или олимпийских чемпионов. Или, если брать интеллект, у каких-нибудь лауреатов Нобелевской премии. Подавляющее большинство остального населения довольствуется куда более низкими показателями. Так что, возможно, его дикий аппетит сейчас вызван тем, что тело подстраивается под мозги за предыдущие 23 года привыкшие к жизни в Аватаре с куда более впечатляющими характеристиками. Скип вздохнул. Хотелось бы, но вряд ли. Качаться придется самому. Система, сук такая, никогда никаких ништяков просто так не раздает. Даже положенные у нее приходится просто выгрызать. А ажор вызван тем, что он вчера закинулся какой-то дурью. После нее, насколько он помнил, тоже на хавчик пробивает, будь здоров. Слава богу, немного времени на то, чтобы поднять характеристики, еще есть. В прошлый раз он вляпался в систему с весьма печальным уровнем основных параметров. Ни одна не превысила среднестатистических пяти очков. Да что там говорить, пятерка у него оказалась только в силе. Выносливость была трёшкой, а ловкость, интеллект и дух вообще двоечками. Из дополнительных же не была открыта ни одна. Закинув продукты в кухонный шкаф и холодильник, Скип разделся и залез под душ, после чего минут 15 стоял, наслаждаясь забытыми ощущениями. Водоснабжение, канализация и другие блага цивилизации перестали массово работать где-то через полтора года после прихода системы. И не то чтобы как-то существенно изменились физические основы мира, хотя они, конечно, изменились, одна магия чего стоит, просто рухнула инфраструктура, потому что твари к тому моменту добрались даже до тех мест, где до открытия врат оставались еще годы. Увы, все государства мира изначально действовали неправильно, причем как под копирку. Засекречивание информации, ограничение доступа к вратам, ставка на высокотехнологичное оружие попытки поставить под полный контроль всех получивших статус игрока вследствие чего время оказалось упущенным, и землянам пришлось потом постоянно нагонять тварей, которые с каждым увеличением уровня врат становились все сильнее и сильнее. С тридцатого уровня на них перестала действовать любая стрелковка, даже крупнокалиберная. С этого уровня она не брала даже природный, то есть самые слабые щиты. На 45-м резко снижалась, а на 60-м вообще уходила в ноль эффективность артиллерии. А на 105-м твари становились практически неуязвимыми, И для ядерного оружия. Нет, прямое попадание или там подрыв прямо под ногами заряда мощностью килотонн в 500, наверное, прикончил бы и столь высокоуровневых тварей. Но ты еще попробуй по ним попади. Даже 45-уровневые твари уже были способны уворачиваться от подкалиберных танковых снарядов, если дистанция выстрела составляла более 500 метров. А уж 105-уровневые, скорее всего, ушли бы от выстрела в упор. Выйдя из душа, Скип пожарил яичницу из шести яиц и жадно сожрал ее. После чего на него накатила сонливость, и он решил с ней не бороться. Так что, скинув посуду в раковину, завалился на так и не убранную с утра кровать. Они с Равой вообще особо не напрягались насчет домашнего хозяйства, ну, насколько он помнил. Да что там говорить, тарелку со сковородой после яичницы парню пришлось осторожно выдружать на гору грязной посуды, скопившейся за несколько дней. И это было для них привычное дело. Посуду не мыли, только когда чистой уже не оставалось. Сон он провалился почти мгновенно, через несколько секунд после того, как голова коснулась подушки. И сразу же оказался посреди последнего боя. Твари зажали их в распадки. Нет, он сам сработал вполне нормально, даже хорошо. но ну, если соотнести происходящее с его уровнем и доступными возможностями. Потому что сумел обнаружить засаду почти за 20 шагов. Для его весьма средних способностей результат почти запредельный. Но это все равно не помогло. Твари навалились лавиной. Сначала спереди, а потом со всех сторон. Бел, благодаря тому, что головной дозор в виде скипа обнаружил опасность немного раньше, чем твари рассчитывали, когда считали его ауру, что было для них аналогом продающуюся в системном магазине земля навыка идентификация, успел-таки поставить векторный купол. Вот только Бел тоже был весьма средним магом. Да вся их группа состояла именно из таких середнячков. Те, что были самыми лучшими, сильными талантливыми, погибли, пытаясь отстоять Землю. Оставшиеся просто одаренные сожгли свои жизни позже, когда надежды выстоять уже не осталось, проламывая проход в старшанс срашх и удерживая порталы, пока через них шли остатки бойцов человечества, состоявшие из вот таких вот середнячков, которым ничего не светило на уже практически завоеванной тварями Земле. А тех из них, кто чудом сумел выжить в мясорубке прорыва, добили уже здесь, в этом мире. И именно по их следам ушли самые сильные поисковые группы тварей. И только это позволило траппам, составленным из середнячков, подобных Скипу, Беллу и остальным, уйти от порталов, спрятаться, затаиться в лесах, что так отличались от земных. То есть еще какое-то время потешить себя иллюзией того, что хоть кому-то удастся спастись так что купол Белла продержался очень недолго, а потом началась резня. Но сам Скип смотрел на нее уже не глазами, потому что его грохнули одним из первых. Он был слишком далеко от основной группы, чтобы успеть сохраниться под установленный Белом купол, а врагов было слишком много, и они были слишком сильными. Так что прежде чем ее прикончили, Хант успел только насадить на копье одного грохера, ловко подловив его на острие на финишном рывке и привычно усилив удар навыком прокол, но даже добить его ему не дали. Буквально в следующую секунду на нем повисли еще четыре Грохера, а затем подоспели рука Чи, и все. Так что окончание схватки трап он наблюдал из изнанки, того самого места, в котором душа убитого игрока задерживается системой на несколько минут, прежде чем либо улететь в Лимб, навсегда попрощавшись с земной жизнью, либо, если у погибшего имеются души и привязка к точке возрождения, Ну, или если кто-то из сокоманников обладает раскачанным до капа навыком воскрешения. Возродится на месте. Но, увы. «О, Тимон, привет! Ты уже дома? Что то рано. Опа, ты что, жрал, что ли?» Скип, мгновенно вынырнув из сна, похолодел, вздрогнул и рефлекторно бросил руку к поясу, где у него обычно болтался кинжал. «Совсем расслабился, идиот. Если бы, не дай бог, Крагнет подобрался!» Он наглядел убогую обстановку однокомнатной квартиры повернулся на бок, положив руку под щеку и устаившись на раву, спина которого виднелась в проеме кухонной двери. «Блин, все сожрал», — тоскливо протянул тот. «Хоть бы посуду помыл, ни одной чистой тарелки не осталось». Скип криво усмехнулся и, мешковато сползя с кровати, попытался отжаться. «Э, Тимон, ты что это, совсем скурился?» Голос Равы, вернувшуюся с кухни в комнату, был полон неприкрытого удивления. Или ты уже наширялся?» «Умпфффхэ» Скип упал на грудь, тяжело дыша. «Да, он, конечно, понимал, что совсем не отлет, но чтобы настолько...» Парень некоторое время полежал, очухиваясь, после чего с трудом поднялся на ноги и опять пошел в ванную. Умываться. «Эй, я к тебе обращаюсь», — возмутился Рава и попытался ухватить Скипа за плечо. Но это ему не удалось. Его сожитель по квартире каким-то хоть и на первый взгляд неуклюжим, но резким движением увернулся от выброшенной в его сторону руки и скрылся за дверями в ванной. Голова прошла, ситуацию врубился, так что пора работать.